Глава сорок восьмая. Лавка древностей Гелты Юэль стояла на тихой, затененной тополями улочке у северной стены рассветного дворца. Здание не отличалось от соседних, из заплетенного плещом серого камня, с узкими окнами, с цветущими кустами, прорастающими сквозь полоску гравия по сторонам двери. Вывески не было. Гелта в вывесках не нуждалась. Во всех рассказах, а их ходили десятки, она звалась только Гелтой и никогда Юэль. еще ребенком слышал в ароматном квартале за несколько миль отсюда о ее заведении и о хозяйке. В городе каждый воришка мечтал обнести ее, нажить состояние на ее древностях и до скончания дней купаться в роскоши как принц императорской фамилии. Никому, насколько он знал, это не удалось. Разглядывая дом с площади, он легко понял причину. Вывески-то не было, зато у двери стояла четверка здоровенных мужчин. По слухам, Гелта нанимала только бывших легионеров и не рядовых. Эти люди и впрямь походили на солдат. Стальная выправка, выпуклые мускулы, пересеченные шрамами. но если обычные стражники коротали время на посту за курением или болтовнёй, эти бдительными взглядами обшаривали тихую площадь. Двое уже заметили Акила. Тот кивнул им, простодушно улыбнулся и помахал рукой. По тем же слухам, кроме стражников, хозяйка прятала на крыше двух-трёх арбалетчиков. Право трудно было её в том винить. Будь у Акила лавка, набитая сокровищами в цену небольшого городка, он бы, пожалуй, тоже обзавелся стражей. Конечно, его не только охрана лавки тревожила. Он через плечо покосился туда, откуда пришел. Несколько недель назад он допустил промашку. Расслабился. И шпики Адер выследили его в квартале. На сей раз Акил не стал вылезать в окно, а открыто вышел в дверь гостиницы, по обыкновению кивнул солдатам с копьями и направился к шерстяному рынку. Копейщики тоже по обыкновению последовали за ним, отстав шагов на десять. Держались на почтительном расстоянии, но после той истории в квартале уже не делали вид, что он свободен. Однако на полпути к рынку Акил резко свернул к югу, нырнул за угол и, очутившись под широким пролетом бычьего моста, ловко вскарабкался по каменной опоре под самую арку. Этим путем они удирали мальчишками. Только захваты в те времена были удобнее для его пальцев, и сам он легче. Добравшись до узкого выступа, он закатился на него, прижался спиной, скрылся в тени, как раз когда из-за угла вывернул первый стражник. Тот, опешив, привстал на цыпочки, громко кликнул остальных и вместе с ними врезался в толпу. Акил, втиснувшись в камень, позволил себе усмехнуться. Жепастик, своровав что-нибудь на шерстяном рынке, чаще всего удирал этой самой дорогой. Вот бы он обрадовался, узнав, что его изобретение все еще действует. «Обрадовался бы, если бы не капитановы свиньи». Эта мысль содрала с лица Кила улыбку. По его просьбе, больше походившей на требование, Адор отправила своих людей в дохлую лошадь. Ее посланцы, прервав картежную игру, сделали крали предложение. «Идем с нами, будешь сыта в безопасности, получишь золото и надежное сопровождение». чтобы покинуть квартал. А если захочешь, и Аннур. Зачем? Спрашивала его Адар. Кто тебе эта женщина? Просто давняя знакомая. Она заслуживает большего, чем просчитывать расклады для капитана. Он представлял себе кралю где-нибудь на побережье. Девочка она целые дни проводила в гавани, уставившись за разбитую бухту. На золото, золото, выторгованное Акилом за использование врат, она могла купить себе дом в Катале, а может и лодку. Правда, ходить под парусом тощая крали не умела, но если кто и был способным учеником, так это она. Видение, в котором она, свесив ноги в воду, сидела на палубе собственного кораблика, согревала его, как горячее пряное вино, в зимнюю ночь. Пока. Люди Адар не вернулись с отказом. Он спросил, почему она отказалась. Сказала она, довольна тем, что есть, покачал головой сержант. Узкая щель под мостом показалась вдруг тесной, твердой, холодной. Едва солдаты Адар скрылись из виду, Кил вылез и через город добрался до лавки Гелты-Юэль. За пять или шесть шагов до двери один из сторожей поднял руку. «Прошу вас остановиться здесь, сударь». Кажется, Акила впервые в жизни назвали сударем. Он остановился с улыбкой и показал пустые руки. «Я пришел повидать Гелту. Госпожа Юэль принимает только по договоренности. Я бы хотел договориться о встрече». Солдат покосился на его рваный балахон. — Вы можете условиться через меня. Меня зовут Лорс. Я распорядитель госпожи Юэль. Он с похвальным успехом скрыл сомнение в голосе, но кожа вокруг глаз натянулась, и губы чуть скривились к низу, так что увеличить этот изгиб раз в тысячу, получилась бы презрительная гримаса. Однако Килл ожидал еще менее любезной встречи. Собственно говоря, он думал, что его тычками и угрозами, а может, и обнажив мечи, погонят прочь, не дав и слова сказать. Достойно удивления, если с таким богатством хозяйка хотя бы задумается о свидании с безвестным монашком-оборванцем. Но Гелта, конечно, и не задумывалась. Одно из преимуществ богатства — можно нанять людей, которые будут любезными за тебя. «Должен вас уведомить», — сказал Лорс, — что госпожа Юэль очень занята. Встреча с ней, возможно, не ранее весны. Теперь как раз весна. Весны будущего года. Акиил улыбнулся шире прежнего, запустил руку за пазуху и застыл, когда сторожа по обе стороны двери обнажили мечи. «Сожалею», — без тени сожаления в голосе проговорил Лорс, «мои люди иногда проявляют излишнее рвение». Весепа Токила подсказывал, что стражники выхватывают мечи по одной из двух причин — чтобы напугать или чтобы убить. Судя по лицам, эти пугать не собирались. «Как я заметил, вы не попросили их спрятать клинки. Я и сам порой страдаю избыточным рвением», — тонко улыбнулся Лорс. «Прошу вас медленно извлечь руку из-под одежды». «У меня кинжал», — сказала кил, «Если вы намерены мне угрожать, на продажу». Он медленно, лопатками чувствуя нацеленные в спину арбалетные болты, извлек руку с зажатой между двумя пальцами рукоятью кинжала. От черенка в кожу просачивался холод. Вокруг черного, как ночь, клинка мир казался темнее. «Год — это долго», — заговорил кил приподнимая оружие. «Если Гелту мое предложение не интересует, я охотно отнесу кинжал в другое место». Каждый, не только поднаторевший в искусстве наблюдения монах Хин, заметил бы, что жизнь не пощадила Гелту Юэль. Ей наверняка было немногим больше сорока, но рядом с ее креслом под рукой стояла изящная трость. Вернее, было бы сказать... под уцелевшей рукой. На месте второй шелковый рукав свисал к поясу от самого плеча. Лицо от виска до ворота было обтянуто гладкой рубцовой кожей, как будто кто-то сунул ее головой в огонь. Она выбривала половину черепа, хотя с другой стороны черные волосы не спадали ниже плеч. Глаз на обожженной половине был стеклянным, Но второй глядел умно и проницательно. И, к удивлению Акила, женщина улыбалась. — Вот уж не ожидала, — заговорила она. — Ты кто? Нищенствующий монах, отшельник? — Монах, — кивнул Акил. — Монах, вот будет интересно. Говорила она сочным, радостным, красивым голосом. — Такой не наскучит, сколько не слушай. — Надеюсь, — ответил Акил, — это будет еще и выгодно для нас обоих. «Выгода! Какая скука!» — пренебрежительно отмахнулась она. «Ты думаешь, я занимаюсь этим ради денег?» «Обычно купцы предпочитают, чтобы им платили. Разумеется, справедливо. Я люблю вино и проводить зиму за городом. Но это побочная выгода. А занимаюсь я этими вещицами прежде всего...» — она подмигнула ему живым глазом. «Ради историй». «Ради историй?» поднял бровякил. «Ну, конечно, ради историй!» «Разве монахи не рассказывают истории?» Она подняла трость и повела ею. Таких магазинчиков он в жизни не видал и вообразить не мог. Здесь не было витрин, прилавков, шкафов, полок с товаром, стены из белого мрамора, пол тоже, хотя его почти весь скрывали затейливые коврики. Тянувшиеся вдоль одной стены полки красного дерева были уставлены переплетенными в кожу томами, на вид древними, как сама земля. На стенах висели свитки со следами времени, один с рисунком цветущей ветви, другой с воином в каком-то незнакомом акилу церемониальном наряде, третий с горным водопадом. Посреди стола красовалась стеклянная миска невиданной величины. В ней выписывали ленивые круги, переливающиеся голубым и розовым рыбы. Большие, с ладонь. Акил не сразу понял, на что указывала ему Юэль. На крошечный выщербленный нож в деревянной люльке на резном столбике. «Этим ножом, — сказала женщина, — перерезали горло антарскому королю-волку». Не знал, что в Антаре бывают короли-волки. «С тех пор не бывает». Колокольчиком рассмеялась она. А с виду глянуть не на что. В том-то и штука. Королю-волку не допускали ни с каким оружием. Этот нож такой маленький. Убийца спрятала в волосах. Женщина указала под ноги Акилу на выжженное на ковре неопрятное пятно. А вот еще. Огонь от первого Кеннинга Решиниры. Она была совсем ребенком. не осознавала себя личием, пока брат не разозлил ее так, что девочка подпалила ковер. В каждой вещи сокрыта история. Юэль перевела трость на него. «История и в твоем одеянии, и не одна, как мне представляется». На как Акил заново ощутил кожей жар горящего ашклана. впитывающуюся в грубую ткань кровь своих ран. «Я охотно его продам», — сказал Акиил. «Может, в другой раз, после того, как покоришь мир или откроешь новую веру, построишь или разрушишь славную крепость. Пока же меня интересует», — она кивнула на лежавший посреди стола кинжал. «Что это?» «Не знаю». покачал головой Акил. — Откуда взял? И именно этого вопроса он ждал и тщательно обдумал ответ. — Нашел в Кельге настоятеля моего монастыря. Нашел или украл? Взглянув на его лицо, она отмахнулась. — Пожалуйста, не строй обиженного. Глаз у меня всего один, но клеймо я разглядела. Монах ты или не монах, а вор наверняка. Люди меняются. Не замечала. Монастырь погиб. Он скроил горестную мину. Сгорел дотла. Всех монахов перебили. По-моему, взять у мертвого — не воровство. «Лежащие по всему миру в могилах люди с тобой бы не согласились. Охотно выслушаю их доводы», — пожал плечами Акил. Юэль снова засмеялась. «Знаешь, как я лишилась руки и глаза?» «В карт проиграли». Грабила могилу наложницы Хакти. «Опасно недооценивать наложниц. Скорее, Евнухов, которым поручено охранять гробницы». Она поморщилась, тронув обожженную щеку. «Словом, мне нет дела, краден этот нож или нет, но знать я должна. Чтобы принять известные меры предосторожности на случай, если прежний владелец явится за своим имуществом». Акил вспомнил круглый зал с кшештремскими изделиями по стенам. Неправдоподобную гладкость камня, невесть откуда льющийся свет, странную женщину, державшуюся так по-хозяйски: Не волнуйтесь, никто за ним не придет. Гелта помолчала, изучая его. А когда моргну стеклянный глаз не закрылся, продолжал смотреть: Пусть будет так, — сказала она. — Тогда вернемся к первому вопросу. Я думал, может, вы знаете, что это такое. Очевидно, кинжал. Едва ли вы меня пригласили бы, будь он простым кинжалом. Ни одна вещь не проста. Но эта штука... Акьил едва-едва приподнял руку. Кшештримская. Юэль вздернула уцелевшую бровь. «Монах, знакомый с кшештремской письменностью?» «Любопытно. Никто из нас не прост», — улыбнулся он. Гелта, не прикасаясь, рассматривала клинок. «Странная игрушка для настоятеля. Там все было странное. Он на ощупь теплый или холодный?» Акила до сих пор пробирал ледяной холод от рукояти. «У монахов есть поговорка», — ответил он. Пока не попробуешь, не узнаешь. Видишь ли, у меня всего одна рука осталась, — улыбнулась Гелта. Хотелось бы ее сохранить. Не думаю, чтобы он подскочил и вас порезал. Приятная уверенность, но не слишком разумная. Его снова пробрал холод. Он такой опасный. Оружие к шештрим зачастую опасно. Особенно для тех, кто не понимает, с чем имеет дело. Гелта взяла со стола стело, толкнула им кинжал, тот закрутился по гладкому дереву, как самый обыкновенный ножик. — Я нес его всю дорогу, а руки пока целы, — сказала Кил, и глаза тоже. — Покажи. Он поколебался, передернул плечами и взял кинжал, заново подивившись его тяжести. — Холодный, — сообщил он Гелте. — Как лед. Но я все еще жив. Я рада, ты начинаешь мне нравиться. Отчего он, этот холод?» Гелта нахмурилась. «С такими вещами не скажешь. Однако ты пока цел, это хорошо». Она всмотрелась в него. «Ты пока держал его. Что-нибудь видел? Слышал? Только вас?» Долго, слишком долго они сидели молча. Наконец кожа вокруг глаз Гелты смягчилась, мышцы шеи расслабились. Тогда стало ясно, она при всем наружном спокойствии все это время чего-то ждала. — Так что, это обычный холодный нож? — спросил Акил. — У Кшештрем не бывает обычных вещей. Никто из ныне живущих не сумел бы выковать такую сталь. Она прищурилась на клинок. если это сталь. Но в нем же нет ничего отличий. Вероятность есть, пожала она плечами. Или он просто... Что? Делает свое дело. Возможно, только при полной луне, или, если сказать верные слова, или при соприкосновении с кровью. Это подковы все одинаковые. А такие предметы не похожи друг на друга. Темы опасны. А еще забавны, — подмигнула она. Я бы его забавным не назвал. Мне не раз говорили, что у меня странное представление о забавах. Акил провел пальцем по буквам. Что тут написано? Трудно перевести слово вне связи с другим, — нахмурилась Гелта. Ближе всего, пожалуй, будет необходимость, то, что должно случиться, или будет, во фразах вроде «будет зима», или «ты будешь покойником», точнее всего, наверное, «неизбежность». Странные сантименты для бесчувственного народа — давать оружию имена. Когда всякое оружие действует примерно одинаково, имена ему не нужны. а когда каждая обладает своими неестественными силами, лучше их четко обозначить. Акил поразмыслил. Адар в свое время говорила, но он не принял всерьез ее предупреждение о том, что опаснее всего для грабителя древних крепостей может оказаться добыча. — Как я полагаю, — рассуждал этим временем Гелта, — Ты мне его принес в надежде продать. Он кивнул. Наконец дошло до понятных ему материй. Сколько? Я надеюсь, вы назовете справедливую цену. Гелта подняла бровь. Неудивительно, что ты одет в лохмотья. Акил только улыбнулся. Он представления не имел, сколько может стоить такой кинжал. И Гелта об этом знала. Но еще она знала, что в городе найдутся другие торговцы древностями. Конечно, за ней была сила, позволявшая попросту присвоить кинжал. Но она слыла честной женщиной. Могилы, может, и случалось грабить, но не живых людей. Если нож ей нужен, она за него заплатит. Вопрос — сколько? — Неповторимое изделие, — заметила кил Возраст, происхождение, предназначение неизвестны. Сто золотых солнц. Немалые деньги, но он пропустил названную сумму мимо ушей. Он всматривался в лицо Гелты, в наклон ее головы, следил за чистотой дыхания и биением жилки на горле. Наблюдал, а потом, как учили его хин, вылепил свой разум по образцу ее. В ней были алчность и желание эту алчность скрыть. Тысяча. Покачал он головой. Она расхохоталась столь непомерной цене. Боюсь, ничего не выйдет. Но Акил в ее лице и осанке читал другое. Она хорошо таила свои чувства. И все же где ей торговаться с хин? Он встал и подтянул к себе по столу кинжал. Приятно было познакомиться. Хорошо. Вскинула она ладонь. Пятьсот. Акил снова покачал головой. Не будем морочить друг друга. Я мог запросить больше тысячи, вы бы заплатили. Но хин начисто отучили меня жадничать. Гелта фыркнув, откинулась в кресле и горестно присвистнула. Кто ты такой? Простой монах? Мне много не нужно. «Так это тысяча пойдет на новый балахон?» И на здоровую овощную диету улыбнулся он. «А что твой покойный настоятель? Ничего больше не припас у себя в дупле?» «Если вспомню что-то еще», — ответил Акил, представив полное оружие-зал. «Вы первые об этом узнаете». В чердачной комнатушке волчьей головы было шумно, грязно, Сумрачно и тесно. Весь день и полночи гудели голоса в общем зале, а в те несколько часов, когда гостиница затихала, обычно не спал Ерин. Бродил по комнате, бормотал себе под нос, пересчитывая пауков или наблюдая в окошко за полетом летучих мышей. Неподвижный воздух не остывал даже в самые прохладные дни, одеяла кусались, в матрасах были комки, И все же Акилу здесь было спокойно, как нигде в городе. Настолько спокойно, что он без опаски достал из запазухи тяжелый кошелек и высыпал золото на постель. Конечно, он принес сюда не все монеты. Большей части, по правде сказать, и не увидел. Гелта вручила ему запечатанное письмо, которое он передал человеку с каменным лицом в каменной цитадели банка двух львов. По этому письму. Ему готовы были выдать всю сумму, тысячу золотых солнц, но Акил взял только полсотни для проверки. Только полсотни. Небывалые деньги. Все равно, что носить в кармане полсотни звезд. Ребенком он бы задохнулся от восторга при виде такой золотой россыпи. Но сейчас, оглядывая раскатившиеся по одеялу монеты, не ощущал ничего, кроме холода. Посидев немного, он сгреб деньги, высыпал обратно в кошелек и рухнул на кровать. Ерин, поджав под себя ноги, сидел в нескольких шагах и разглядывал половицы. «Что там под ними?» — не выдержал, наконец, Акил. «Все?» — ответил монах. «Вроде как маловато места для всего». Ерин не поднял глаз. «Время все перемалывает в пыль. Пыль собирается под половицами». Акил вдруг разозлился. Не то чтобы ему неприятно было видеть старика довольным, но больно уж странные и неправдоподобные вещи доставляли тому удовольствие. Неужто и вправду можно наслаждаться, упершись глазами в пол, и час за часом изучая пылинки. Что такое он видит, чего Акилл в жизни не замечал. «Чего ты хочешь, Ерин?» «Я не хочу». «Каждому чего-то дохочется, да хочется, даже Хин». «О, там внутри есть желание», — Ерин указал на себя. «Но ко мне они не имеют отношения». «Кто же тогда желает?» «Никто». — Желание есть желание, оно во мне не нуждается. — Камень ничего не желает, — заметил Акил. — Пыль не желает, желают только люди. — Желания облепляют людей, как пиявки, — покачал головой Ерин. — Но пиявка не человек. В этих словах было больше смысла, чем обычно у Ерена. Обычно в его словах смысла вовсе не обнаруживалось. Акиил с трудом поднялся на постели. От долгой неподвижности его разбирал зуд, так всего и дергало. Он глотнул воды из кувшина у кровати, выглянул из окна на улицу, приставленные Адар громилы на месте. Они распекали его за побег, пока Акиил не напомнил, что не его вина, если они потеряли его в толпе, и не ему надерут задницу, если об этом... Узнает император. «Я прогуляюсь немножко», — сказал он. «Проветрю голову». «Принеси персиков», — отозвался Ерин. Акил закатил глаза. Денег у него сейчас хватило бы на телегу персиков, на целый персиковый сад. Но Ерин-то о том не знал. Он никогда не принимал во внимание, что здесь не Ашклан. «Здесь за все надо платить, в том числе за персики». «Не ты ли сейчас сказал, что ничего не хочешь?» «Я не хочу», — пожал плечами монах. «Но желание есть желание».